«Семь привычек самых успешных писателей». Некоторое время назад мне попалась на глаза бизнес-статья о привычках успешных и состоятельных людей, написанная на основе книги Тома Корли. Посмотрев ее, я понял, что перечисленные подходы применимы и к писателям. Моих товарищей по ремеслу, тех, кто публикуется традиционным способом, и тех, кто хорошо пишет, издаваясь независимым образом, а также тех, кто понемногу успевает и там, и там, объединяет семь привычек. Привычка первая. Они настойчивы. Статья гласит, хотя, как правило, мы считаем настойчивость скорее чертой характера, это определенная привычка, мастерство, которому можно научиться, а со временем отточить на практике. Столкнувшись с невзгодами, состоятельные личности продолжают пробиваться вперед, зная, что прямо за углом их поджидает успех. Успешный писатель никогда не сдается и не перестает учиться. В статье приводится статистика 88 — 88% тех, кто разбогател благодаря успеху и, иными словами, не родился с трастовым фондом, каждый день читают не менее 30 минут, чтобы увеличить багаж знаний. А вы так делаете, писатели? Лично я не могу вспомнить, чтобы за последние 25 лет хотя бы одну неделю не читал или не изучал что-то новое о писательском ремесле. Привычка вторая. Они ставят достижимые цели. В статье рассматривается вопрос о том, какие цели можно считать неправильными. Например, хочу стать признанным лидером своей области. Хочу получить больше денег, чтобы выполнить свои финансовые обязательства. Хочу каждый год ездить в шикарный отпуск с семьёй. В статье говорилось, проблема подобных целей в том, что в них нет конкретики, а потому они не всегда реалистичны. Например, если я получаю минимальную заработную плату, вряд ли мне в ближайший год светит дорогой отпуск. Истинные цели — те, на пути к которым можно что-то предпринять. Хочу стать автором бестселлеров по версии The New York Times «Не цель, а мечта». Нельзя нажать кнопку, чтобы все случилось само собой. Зато можно кое-что предпринять и научиться лучше писать. Например, постановить, что каждый день вы будете уделять 30 минут изучению ремесла — Час в неделю — мозговым штурмом, а главное — определите, сколько слов вы будете писать в неделю. Все это можно измерить и проконтролировать. Привычка третья — они находят наставника. Автор статьи заключает, что у 93% богатых людей был наставник, который помог им встать на путь успеха. Такую фигуру можно встретить в реальном мире, а можно на страницах книги. Я считаю своим наставником Лоренса Блока — хотя лично он меня ничему не учил. Почему? Потому что я как одержимый слежу за его ежемесячной колонкой билетристике в The Writer's Digest, и всякий раз мне кажется, что автор дает мне совет. Он умеет забираться писателю в голову и определенно забрался в мою. Я стараюсь точно так же сам писать книги о нашем мастерстве. Наставником может стать хороший редактор, коих в мире много — Обычно они берут определенную плату, но помните, если редактор знает, что делает, деньги вы потратите не напрасно. Подойдет на эту роль и хороший критик. Привычка четвертая. Они позитивно мыслят. Согласно статье, состоятельные люди сохраняют позитивный настрой, всегда бодры, радостны и благодарны за то, что имеют. Далее приводится статистика. 94% всегда избегали сплетен. 98% верили в безграничные возможности. 94% получали удовольствие от выбранного профессионального пути. Писателям тоже стоит поблагодарить судьбу за то, что им дано писать, и за возможность публиковаться. Более того, не разносите в пух и прах других авторов. Верьте в безграничность собственных возможностей, Лилейте любовь к писательству, ведь с нее все началось. Привычка пятая. Они занимаются самообразованием. В статье говорилось, что по статистике 85% успешных людей стабильно читают не менее двух книг в месяц. Для писателей этот пункт особенно значим. Им надо много читать и не только билетристику. Нехудожественная литература во всем своем многообразии помогает расширить горизонты и лучше понять природу человека. Что вы сейчас читаете, кроме билетристики? Привычка шестая. Они отслеживают собственный прогресс. Корли обнаружил, что богатые люди скрупулезно измеряют то, что делают. 67% ведут списки дел и постоянно их обновляют. 94% каждый месяц сводят дебет с кредитом. На банковском счете. 57% считают потребляемые калории. 62% ставят цели и оценивают, двигаются ли к их достижению. С 2001 года я стал вести таблицу, отслеживая написанное. Я могу точно сказать вам, сколько слов написал и по каким проектам за каждый день, каждого месяца, каждого года. Проекты у меня расставлены в порядке приоритетности, и каждый день я знаю, над каким буду работать сегодня. Привычка седьмая. Они окружают себя людьми, ориентированными на успех. Корли пишет, состоятельные и успешные люди очень придирчиво выбирают круг общения. Их цель — построить отношения с теми, кто так же, как и они, ориентированы на успех. Встретив такого человека, успешные люди вкладывают массу времени и сил в построение прочных отношений с ним. Они выращивают отношения, будто сосну и саженца. Для богатых и успешных отношения — это валюта. Автор предлагает каждый день уделять 30 минут развитию подобной дружбы. Можно побыть слушателем, дать совет или просто составить компанию. Выстраивая и поддерживая отношения, вы заметите, что люди начнут отвечать вам взаимностью, став надежными и ценными помощниками. Писатели по большей части поддерживают друг друга. Можно найти пространство, чтобы проводить время с коллегами по цеху. Вступите в местную писательскую группу, например, в отделение Sisters in Crime или Mystery Writers of America. Съездите на конференцию. Систематически отдаляйтесь от апатичных обладателей вечно кислой физиономии. Веселитесь, пишите, оценивайте, измеряйте, учитесь, исправляйте и снова веселитесь и пишите, и никогда не бросайте. Вот вам и рецепт успеха. Как справиться с нудной работой? Два совета писателям. Любой писатель знает, каково писать на кураже. Пальцы так и летают по клавиатуре. Вы полностью поглощены процессом, а слова будто приходят сами собой. Также любой писатель знает, каково писать, когда ощущение при этом, будто продираешься через битумное озеро на лыжах. Если вы оказались в подобной ситуации, у меня два предложения. Первое — 15 минут». Выпуски The Writer's Digest от октября 2017 года напечатали интервью Дэвида Корбета с Майклом Конноли. В конце он спросил Конноли, какой совет тот дал бы начинающим писателям. Тот сказал, «Я поделюсь тем, чему сам научился у Гарри Крюза, который преподавал у меня писательское мастерство в Университете Флориды». Он говорил, что если хочешь быть писателем, надо писать каждый день, пусть даже всего 15 минут. Вот про 15 минут не в бровь, а в глаз. История должна сохранять свежесть для вас, нельзя позволить ей ускользнуть. Вскоре после прочтения интервью у меня наступил период, когда как огня сторонишься пустого экрана. На он пришла цитата Конноли. Я посмотрел на часы и сказал себе. В 11 я сяду за компьютер и 15 минут буду писать. Затея оказалась вполне реалистичной, не такое уж тяжкое бремя. И вот в 11 я сел и начал печатать, и очень скоро снова погрузился в историю. Когда я в следующий раз взглянул на часы, они показывали 25 минут 12-го, а я напечатал 654 слова. Второе — рамка 5 на 8. Эту идею мне подала Н. Ламот. А точнее, ее пособие для писателей ⁇ Птица за птицей ⁇ В книге она пишет о том, что на столе у нее стоит фоторамка форматом 5 на 8 сантиметров. Рамка напоминает мне ⁇ Нужно написать кусочек, маленький как фотография. На сегодня это все. Вот сейчас, например, я напишу только один абзац про место и время действия. Место ⁇ мой родной городок. Время конец 1950-х, когда у нас еще вовсю ходили поезда. Я нарисую все как картинку, только словами и на мониторе компьютера, или опишу главную героиню в тот момент, когда мы впервые ее видим. Вот она выходит из дому на парадное крыльцо, я даже не стану сейчас фиксировать выражение ее лица при виде слепой собаки, сидящей у колеса машины. Один маленький кусочек, только то, что можно разглядеть через рамку размером 5 на 8 сантиметров. Только портрет женщины, которая живет в городе, где родилась и выросла я сама. Мне подобный принцип тоже помог. Если сосредоточиться на чем то одном и забыть обо всем остальном, о романе в целом покажется, что не так уж тяжело справиться с поставленной задачей. Заполнив рамку, я неизбежно испытываю желание продолжить дальше — Так что я еще раз заглядываю в нее и пишу еще один кусочек. После этого, как правило, слова снова идут свободным потоком. Йоги Бера однажды сказал о бейсболе. 90% игры наполовину проходит мысленно. Тоже применимо и к писательству, особенно если вы планируете заниматься им долгое время. В следующий раз... Завязнув в процессе работы над текстом и не испытывая желания клацать по клавиатуре, либо сядьте за компьютер на 15 минут, либо загляните в рамку 5 на 8. Это вам точно по силам, а в итоге вы, вероятно, сделаете куда больше. Бонусный раздел 1. Хаотичное мышление и крепкий сюжет. В этом разделе мы объединим правое и левое полушарие мозга, ту часть, которая отвечает за хаотичность мышления — и ту, которая дарит нам возможность осваивать новые навыки. Творчество и форму, воображение и ремесло, забаву и труд. Как проявляется хаотичное мышление? Заведите привычку каждую неделю выделять время на исключительно творческие упражнения. Не сдерживайте воображение, пусть фантазия разгуляется, как ребенок в грязи после дождя. Играйте, пачкайтесь, лепите пирожки из грязи, творите, что хотите, без осуждения и без оценки. У меня есть две любимые игры на развитие творческой жилки — «что если» и первые строки. «Что если» — натренируйте ум при взгляде на мир, на новости, на рекламные щиты и на людей, идущих по улице, задаваться вопросом «что если». Что если вон тот пожилой мужчина на автобусной остановке серийный убийца в бегах? Что если вон тот карликовый шимпанзе, будто бы что-то желающий сказать, реинкарнация Адольфа Гитлера? Результаты игры вдвойне ценны. Во-первых, вы неизбежно придумаете идею для сюжета, которую затем захотите превратить в роман. Разумеется, вам в голову придёт и масса чепухи, но тут нас поджидает второе преимущество — заставляя мозг напрягаться и постоянно задаваться вопросом, что если вы тренируете воображение, оно усиливает ваши тексты во всех отношениях. Время вопросов пришло. Первые строки. А вот это сплошная веселуха. Пишите первые строки потенциального романа без оглядки, не задумываясь о том, что они могут значить. За один заход напишите не меньше пяти первых строк, не останавливаясь и не оценивая их. Однажды я выполнял такое упражнение и написал. «Не каждый день истекаешь кровью до смерти». Бывали и другие. Позже, когда пришла пора оценивать результаты, именно первый вариант понравился мне больше всего, так что я написал первую главу. А потом продолжил. Так родилась моя новелла «Ложно обвиненный», после чего посыпались первые положительные отзывы. В итоге я выложил ее бесплатно на своем сайте, и число подписчиков и электронных адресов для рассылки увеличилось на несколько сотен. Я просто сыграл в игру. Оторвитесь на полную катушку, испачкайтесь, повеселитесь, потом примите душ, вытритесь насухо, оденьтесь, сядьте в удобное кресло и решите, о какой идее вам больше всего хочется написать. А потом прочтите следующую главу. «Десять дней на хороший роман». От хаотичного мышления мы переходим к еще одной возможности зарождения идей для популярных книг, бестселлеров. Как и в любом производстве, ориентированном на продажу, будь то производство обуви, кораблей, сургуча или романов, непременно требуется система качества. Да, я знаю, что от одного только слова «система» у многих писателей, привыкших писать интуитивно, волосы на загривке встают дыбом. Так что позвольте сразу вас успокоить. Я предлагаю всего лишь очередной формат игры. Путешествие навстречу новым открытиям. То, что вы, дорогие импровизаторы, любите больше всего. Более того, система распахнет новые горизонты для вашего воображения, и свободы у вас станет еще больше, чем сейчас». Вот где можно разгуляться-то. Всё дело в том, что, приступив к написанию книги, вы уже привязались к героям, месту действия и ситуации. Да, теперь по ходу работы вы изучаете происходящее и делаете открытия, но исключительно в пределах, заданных на момент старта. Благодаря системе у вас появится бесконечное множество сюжетных миров, с которыми можно вдоволь поиграться, а затем выбрать тот, где вам нравится больше всего. Что до любителей строгого сюжета? Вы научитесь проявлять свою творческую сторону, писать живее, чем вы привыкли. При этом вам удастся избежать распространенной ошибки, ведь энергично набрасывая очертания романа, писатели часто действуют по накатанной. Допустим, вы закончили очередную книгу и напечатали слово «конец», или же решили выпустить первый роман, а на следующий день встали, сварили кофе и вступили на путь создания новой книги. «Дайте себе 10 дней». День первый. Захватывающая идея. Если вы последовали всем советам из предыдущей главы, у вас уже есть масса многообещающих идей, настоящих жемчужин. Так вот, в первый день возьмите составленный список и решите, какие идеи кажутся вам наиболее захватывающими. Выберите несколько и поиграйте. Одну из них вы непременно прочувствуете, именно ее вам и захочется развернуть. Однажды я писал первые строчки, и одна из них выглядела так. Ваш сын жив. Я понятия не имел, кто это сказал и что это значит, но фраза меня не отпускала. Так что я сочинил целый роман, который внимание так и называется. Ваш сын жив. У вас есть идея, потратьте на нее первый день. День второй. Документ с пылу-жару Начните с документа с пылу-жару, как я его называю. Этому я научился у великого преподавателя писательского мастерства Дуайта Суэйна. Просто начните вести документ в свободной форме и записывайте туда все, что приходит на ум. Проследите каждую мысль, к чему бы она ни относилась, к сюжету, к персонажам, к возможным сценам. Поговорите сами с собой, что ваша идея пытается вам поведать. Есть ли у нее скрытая глубина? Пишите дальше и пока ничего не редактируйте. Переночуйте с этим. День третий. Редактура и примечания. Взгляните на документ. Сначала выделите фрагменты, которые кажутся вам самыми перспективными. Добавьте еще идеи и возможности. Переночуйте с этим. День четвертый. Снова редактура и примечания. Вы знаете, что делать. День пятый — главные герои. Укрепите главных героев, протагониста, антагониста, наиболее значимых персонажей второго плана. Нет нужды в масштабных биографиях. Надо ответить на вопрос, зачем все они в этой истории, каковы их мотивы, желания, тайны. День шестой — рыночный потенциал. Дело время а потехе час, так что пусть левая полушария отдыхает, а вы пока оцените шансы своей идеи на коммерческий успех. Сосредоточьтесь на следующих вопросах. Есть ли у вас герой, за которым стоит следовать? Почему? Ваш антагонист сильнее, чем протагонист. В чем? Какова ваша аудитория? В чем свежесть задумки на фоне уже написанных книг? Оточите и скорректируйте концепцию, чтобы усилить роман. День седьмой. Презентация. Теперь целенаправленно придумайте презентацию, пич из трех предложений. Во-первых, имя персонажа. Занятие, которое ближайшая цель или острое желание. Во-вторых, но затем, дверь пройдя сквозь которую не возвращаются, персонаж — главное столкновение. В-третьих, Теперь герой должен главной цели. Дороти Гейл, деревенская девочка, мечтающая вырваться из Канзаса и отправиться далеко-далеко туда, где и она, и ее пес будут свободны от пересудов местных сплетников вроде мисс Галч. Но обрушившийся на ферму ураган уносит Дороти в страну, населенную странными созданиями, где ее хочет убить как минимум одна злая ведьма. Теперь Дороти в компании трех невероятных друзей должна найти способ уничтожить злую ведьму, чтобы великий волшебник отправил ее домой. Покрутите получившуюся презентацию и так и сяк. Повысьте ставки в каждом предложении. Так вы получите неразрушимую основу, на чем выстроите бестселлер. Впоследствии пич станет основой для описания книги. Для задней обложки. День восьмой. «Душераздирающая концовка». Хотя бы в конспективной форме запишите, какой окажется концовка. Она должна тронуть читателя, стать причиной восторгов или рыданий. Или и того, и другого. Представьте, что ваш сюжет — фильм на экране кинотеатра, мысленно услышьте его саундтрек. Все происходящее еще не означает, что вы в полной мере увлеклись идеей. Однако, представив, как выглядит шикарная финальная сцена — Вы подкармливаете собственный замысел, разжигаете в себе желание писать. Концовка неизбежно изменится. Вы и сами не заметите, как. Но, по крайней мере, теперь у вас будет своего рода полярная звезда, освещающая дальнейший путь. День 9. Знаковые сцены. Я планирую знаковые сцены, что подробно расписано в моей книге «Сверхструктура». Прошу простить мне бесстыдную саморекламу, просто здесь не удастся воспроизвести всю сверхструктуру. Вы непременно придумаете собственные вехи. Принцип прекрасен тем, что у вас появляются кости будущей книги, а затем вы создадите плоть и кровь содержания. Некоторые сцены можно набросать условно, чтобы более полно прописать позже. День десятый. Напишите первую главу так, чтобы она хватала читателя за горло. Подарите нам начало, мгновенно нарушающее привычный ход вещей для главного героя. Начните с действия. Сначала действие, потом пояснение. Не надо большой экспозиции или предыстории. Об этом расскажете потом. Ни при каких обстоятельствах не сочиняйте фрагменты, которые читатели явно пропустят. Привет Элмару Леонарду. Вот и дело пошло. Вы готовы приступить к написанию книги. Еще совет. Ведите журнал для каждого романа, своего рода дневник, где сможете поговорить сами с собой насчет романа, каждый день перед началом работы. Что думаете об истории на данный момент? Вам потребуется всего несколько минут. Особое внимание уделяйте сообщениям от мальчиков из подвала. Продолжайте писать. Ограничьте редактуру незначительными правками текста, законченного накануне, а затем двигайтесь дальше. Графики и жизненные обстоятельства, конечно, бывают разными. Столкнулись с проблемой? Помните одно. Страница в день, 250 слов, дает книгу в год, а книгу в год пишут плодовитые писатели. Закончив роман, переходите к редактированию. Однако сначала уделите 10 дней подготовки к следующему произведению. Повторяйте описанные шаги снова и снова. В конце концов, вы же писатель. Вы именно этим и занимаетесь. Бонусный раздел 2. Джон Стюарт Белл в кино. Писатели могут многое подчерпнуть из великих кинокартин. В этом разделе я поделюсь кое-какими наблюдениями, сделанными во время просмотра своих любимых фильмов. Очень советую вам сначала с ними ознакомиться. Если смотреть будете впервые, просто насладитесь сюжетом, а потом прочтите раздел. Если будете пересматривать, сначала ознакомьтесь с моими заметками, а потом проанализируйте картины. И попкорн не забудьте. Это замечательная жизнь. Эта замечательная жизнь Фрэнка Капры далеко не всегда была всеми любимым рождественским фильмом. Дело в том, что после первоначального показа в 1947 году ее мало кто смотрел. Когда в 1950-х кинокартины стали показывать по телевидению, эта замечательная жизнь увязла в вопросах собственности и авторских прав. «Мрачная туча» продолжала висеть над лентой аж до 1974 года. В том году владелец авторских прав, компания Republic Pictures, не успела их обновить. Вероятно, из-за бюрократической ошибки, и фильм оказался в общественном пользовании. Его стали показывать по телевидению, и кино увидело новое поколение. Почему же фильм так полюбился зрителям? Критики говорят, что все дело в подчерке Капры. Обрамление сюжета. Действие начинается и заканчивается в один и тот же день, в канун Рождества, и разворачивается в городке под названием бетфорд Фолс. Мы видим заснеженный город, где горожане молятся о человеке по имени Джордж Бейли. Последним мы слышим голос Зюзи, младшей дочери Джорджа, которая умоляет Бога, пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся домой. Затем мы перемещаемся на небеса, где ангелы, в обличии сверкающих звезд, обсуждают, что же предпринять, как же ответить на молитвы. Задание поручает ангелу по имени Кларенс, надеющемуся заработать крылья. Зрителю линейно представляют историю жизни Джорджа, с детства до настоящего момента. У него есть надежда и мечты, но он стал считать себя неудачником, постановив, что для всех будет только лучше, если он умрет. Тут-то в дело вмешивается Кларенс. В конце нам напоминают о том, что на дворе канун Рождества, Джорджа ждет искупление. На елке звенит колокольчик — И Зюзи произносит, учительница говорила, что когда на земле звонит колокольчик, ангел на небе получает крылышки. Джордж, глядя в небо, подмигивает. Умница, Кларенс. Урок. Обрамление может придать истории эмоциональности при условии, что она и сама по себе достаточно убедительна. Аналогичный прием используется в фильмах «Принцесса-невеста» и «Титаник». К числу романов с обрамлением можно отнести человека в картинках Рэя Брэдбери, Океан в конце дороги, Нила Геймана, Дневник памяти, Николаса Спаркса и зеленую милю Стивена Кинга. Неидеальный главный герой. Идеальные герои никому не интересны. Глубоко внутри мы им не верим. Вот почему у вашего персонажа должны быть недостатки и уязвимости, прямо как у всех нас. Джордж Бейли, Джеймс Стюарт — Хороший человек, порядочный гражданин, но он далек от совершенства. С него останется засмотреться на аппетитную попку Вайолет Биг. Глория Грэм. Когда та, покачивая бедрами, идет по улице, он порой выходит из себя и грубит. Он разносит в пух и прах недалекого дядю Билли, когда тот теряет большую сумму, которую вообще-то надо было положить на счет в банке. В канун Рождества чувствую, как жизнь катится под откос. Джордж ругается по телефону с учительницей своих детей, потом кричит и на отпрысков, чем доводит их до слез. Кстати, игра «Стёрта» изумительно от и до. Его заслуженно номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», и проиграл он только потому, что конкуренцию составил не менее талантливый Фредерик Марч, сыгравший в фильме «Лучшие годы нашей жизни». Урок недельный главный герой вызывает сочувствие». Ключ, однако, в том, что он должен осознавать свои недостатки и стремиться исправиться, как Джордж. Сильные герои второго плана. Все персонажи второго плана в этой замечательной жизни прекрасно прорисованы и по-своему примечательны. Ангел Кларенс, Генри Треверс, полицейский Берт, Уорд Бонд, таксист Эрни, Фрэнк Фейлин, мистер Гауэр. Уорнер, с ним в отсутствии Джорджа, случилась трагедия, и даже Зюзи Кэролин Граймс, которая все еще жива. Старик Поттер, Лайонел, Берримор. Классический злодей, даже его молчаливый слуга представляется весьма пугающим персонажем Урок: Наделите всех второстепенных героев, даже незначительных, собственными уникальными особенностями и чудинками. Это придаст перчинку сюжетам, а читатель получит больше удовольствия от текста. Проблемы в отношениях. В центре фильма история любви Джорджа и Мэри. Дона Рид. В город вскоре после женитьбы возвращается Гарри, брат Джорджа, и сообщает, что новый испеченный тесть предложил ему отличную работу. Он уверяет, что сдержит данное брату обещание и возьмет на себя управление компанией Building and Loan чтобы Джордж смог посмотреть мир. Но тот знает, что брату и невестке будет лучше, если Гарри примет предложение, о чем он и сообщает. Самого же Джорджа с новой силой одолевает раздражение из-за того, что сам он застрял в маленьком городке. В тот же вечер парень идет мимо дома Мэри Хэтч. Мэри вернулась в город, закончив обучение, и очень ждала этого момента. О ней лучшее платье... А в гостиной девушка уже пристроила картинку, на которой изобразила романтический момент, пережитый ими в школьные годы, когда Джордж пообещал зарканить луну, если Мэри попросит. Однако то было прежде. Теперь девушка изо всех сил старается разжечь былую искру. А Джордж постоянно отталкивает ее. Наконец, Мэри решает, что с нее довольна. Она разбивает пластинку с песней Buffalo Girls. И как раз в этот момент звонит ее поклонник Сэм Уэйнрайт. Ухажёр просит дать ему поговорить с Джорджем, а затем предлагает ему работу в своей новой фирме по производству пластика. Отдает первый этаж. Мэри, пластик, деньги. Смятение Джорджа вырывается наружу. Он хватает Мэри за плечи, трясет ее. Послушай, что я скажу. Мне не нужны никакие газоны и амбары. «Я вообще не хочу ни на ком жениться, ты это понимаешь? Я хочу делать то, что мне хочется, а ты... А ты...» Джордж заключает Мэри в объятия, что есть сил, прижимает к себе. Любовь победила гнев. Урок. Людям нравится читать о любви. Неважно, где скрывается романтика. В основной сюжетной линии или в побочной. Главное, что на пути у любви должны быть препятствия. Выберите предельно напряженную сцену, подберите эмоцию в противовес, чтобы два чувства внутри героя боролись друг с другом. Зеркальный момент. В середине фильма есть идеальный зеркальный момент. Джордж вынужден взглянуть на себя и решить, каким человеком собирается стать. Старик Поттер собирается забрать у него и вскоре уничтожить строительную компанию Бейли, «Билдинг энд чтобы отныне строительством домов в городе занималась только его собственная фирма. Однако Джорджу удалось разрушить его планы, и вот теперь мужчина женат, у него много детей, но он не катается, как сыр в масле, в отличие от своего друга Сэма Уайнрайта, нажившегося на пластике в годы войны. Зная об этом, Поттер приглашает Джорджа навстречу и предлагает ему выкурить огромную толстую сигару. Начинает он с лести, а затем предлагает герою работу, где оклад будет в десять раз больше нынешнего. «Ты не будешь возражать против того, чтобы переселиться в лучший дом в городе», — говорит Поттер. «Покупать жене дорогую одежду ездить в деловые поездки в Нью-Йорк, иногда, возможно, и в Европу. Ты ведь не будешь возражать против этого?» Джордж ошеломлен. Какой соблазн, он всегда мечтал путешествовать. Ему всегда хотелось хорошо зарабатывать, чтобы жена купалась в деньгах, а не сводила концы с концами. Мужчина подумывает принять предложение, но потом спрашивает, что станет с «Билдинг Энт «Забудь о ней, дружище, ты что же, боишься успеха?» — спрашивает Поттер. «Я предлагаю тебе контракт на три года по 20 тысяч долларов в год, начиная с сегодняшнего дня. Тебя это устраивает или нет?» По глазам Джорджа видно, что его буквально раздирают противоречивые чувства. «Кто я?» — думает он. «И что произойдет, если я приму предложение?» Герой просит Поттера дать ему день на размышление. Тот соглашается, велит Джорджу обсудить все с женой, а сам пока обещает подготовить бумаги. Протягивает руку для рукопожатия. В сценарии указано, что происходит далее. Они пожимают руки... И в этот момент Джордж чувствует физическое отвращение. Рука у Поттера холодная, как сырая макрель. В момент физического контакта герой понимает, что ни за что не свяжется с таким человеком. Он, поежившись, разрывает рукопожатие и пристально смотрит Поттеру в лицо. Джордж говорит, «Погодите, погодите, погодите, что я делаю?» «Мне не нужно 24 часов, мне не нужно ни с кем это обсуждать. Я и сам знаю уже сейчас, знаю, что ни за что не пойду на такое». О, Господи, нет. Геры решил, кем должен стать. Вот только хватит ли ему упорства дойти до конца. Вот чему посвящен остаток фильма. Урок В какой-то момент на этапе написания текста или в процессе импровизации устройте мозговой штурм и придумайте пять глубоких вопросов, которые может задать себе главный герой. Когда начнет сомневаться в самом себе. В чем основной внутренний конфликт в данной точке развития сюжета? Зачастую третья, четвертая или пятая идея, пришедшая вам в голову, оказывается одновременно оригинальной и точной. И вот тут-то вы понимаете, о чем на самом деле ваш роман. Преображение. В финале каждой великой истории главный герой преображается. В данном случае Джордж, озлобленный и павший духом, осознает, что его даром миру было само его нахождение в родном городке. Благодаря его жертвенности и щедрости, Бетфорд Фолс стал приятным местом, в отличие от Поттерсвилля, из альтернативной реальности, где герой никогда не рождался. Отметьте, что данное преображение отвечает на вопрос, заданный в зеркальный момент. Есть прием, позволяющий придать подобной трансформации глубину. Довод против преображения. В начале первого акта есть эпизод, где главный герой выступает против преображения. Например, Рик в Касабланке в конце становится способным на самопожертвование человека. А что же он говорит в начале? «Нет человека, ради которого я бы подставил шею». В фильме Это замечательная жизнь. Джордж осознает собственную любовь к родному городу, что так горячо отрицал в первом акте. Есть сцена, где юный Белли говорит двум девочкам Мэри и Вайолет. Джордж, не любишь кокосы? Да ты хоть знаешь, откуда они? Смотри сюда, они растут на Таити, на острове Фиджи в Коралловом море. Мэри, новый журнал! Я такого не видела, Джордж. «Конечно, не видела. Только мы, путешественники, можем такое достать. Я скоро стану членом общества National Geographic. Когда-нибудь я отправлюсь путешествовать. У меня будет парочка гаремов, или три, или четыре жены. Вот увидишь». Урок. Как только поймете, как должен преобразиться персонаж, добавьте ему реплику-другую в первом акте, чтобы там он выразил противоположное мнение. Тогда читатели получат больше удовольствия от его развития. И как раз поэтому эта замечательная жизнь вечная классика, фильм на все времена. Крестный отец. Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы сегодня значится вторым величайшим фильмом всех времен после Гражданина Кейна в рейтинге Американского института киноискусства. Снят он по роману Марио Пьюза, и хотя обычно говорят, что книга лучше фильма, в данном случае все с точностью да наоборот. Вот тут мы можем кое-чему поучиться у картины. Сюжет. Стареющий Дон, глава преступного клана Карлеона, отказывает в помощи новоиспеченному наркобарону, и в отместку враг пытается убить его. Сын Дона Карлеона Майкл, герой войны, мстит за покушение на отца, убив мафиози, и подкупив капитана полиции. Между преступными кланами начинается война, в процессе которой Майкл становится таким безжалостным грёстным отцом, каких еще не видел мир. Урок. Научитесь кратко пересказывать сюжет тремя предложениями. Их еще называют «презентацией для лифта». Это правило применимо как к эпичному фэнтези, так и к любовному роману. Я предлагаю следующий рецепт. В качестве примера используется роман Риса Хирша «Инсайдер». Имя персонажа — занятие, который — ближайшая цель или острое желание. Уилл Коннелли — успешный юрист, который вот-вот воплотит свою мечту и станет партнером в престижной фирме в Сан-Франциско. Но затем, дверь пройдя сквозь которую, не возвращаются, персонаж — главное столкновение». Но в разгар празднования по этому случаю Уилл знакомится в клубе с русской дамочкой и попадает к мелким мафиозе, у них уже есть планы на секретный компьютерный чип для АНБ, разработанный клиентом Уилла. Теперь персонаж должен главная цель. Теперь за Уиллом охотится русская мафия, комиссия по ценным бумагам и Министерство юстиции, и ему придется найти способ восстановить доброе имя спасти карьеру и собственную шкуру, пока мир вокруг не разлетелся на мелкие кусочки. Довод против преображения. Так я называю простой и изящный инструмент для развития сюжетной арки героя. Обычно в конце он становится лучшей версией себя, то есть лучше, чем в начале романа. Рик в Касабланке соглашается пожертвовать личным счастьем во имя всеобщего блага. Он сажает свою возлюбленную Ильзу и ее мужа Виктора Лазло на самолет, потому что знает, что так будет лучше для всех, и это позволит сравнять счет в войне. А как он мыслит в начале первого акта? Рик выступает против подобного преображения и говорит: Нет человека, ради которого я бы подставил шею. Читатели ловят на крючок, ему намекают, о чем на самом деле будет история. В крестном отце развитие персонажа происходит со знаком минус. Преображение идет в другую сторону. На свадьбе в начале фильма Майкл, а затем станет главным протагонистом, герой войны. Он сидит со своей девушкой Кей, и та вдруг замечает ужасного мужчину. Майкл объясняет, что это Лука Брази. Иногда помогающий его отцу. Он рассказывает ей про случай, когда Вито и Лука однажды нанесли визит дирижеру одного оркестра, который очень не хотел расторгать долгосрочный контракт с Джонни Фонтейном. Майкл поясняет, что Лука приставил голове дирижера пистолета, а Вита предупредил, что через минуту на контракте появится либо подпись, либо мозги. Кей, разумеется, шокирована, но парень уверенно говорит, «Такая у меня семья, Кей, но я не такой». Вот его довод против отрицательного преображения. Доказательство преображения. В конце фильма или романа мы должны увидеть доказательства преображения. Обычно оно приводится в последней сцене или в последней главе. В Кособланке Рик рискует собственной жизнью ради спасения Ильзы и Лазло. В последней сцене крестного отца, сестра Майкла, Кони закатывает ему истерику, плачет и обвиняет в том, что по приказу Мафиозе убили ее мужа. Кей все слышит и, оставшись с мужем наедине, спрашивает, «Правда ли это?» «Не спрашивай меня о моих делах, Кей», — говорит он, но женщина упорствует. «Довольно», — срывается Майкл, но потом уступает. «Хорошо, но только в этот раз я позволю тебе задать вопрос о моих делах». Кей спрашивает снова, и Корлеон, и, глядя ей в глаза, самым честным голосом говорит «нет». Вот и преображение. Майкл лишился души, чтобы стать новым Доном. Теперь он способен лгать в лицо собственной жене без зазрения совести. Урок. Посмотрите, каким стал ваш главный герой к концу романа. Дайте ему реплику в первом акте, чтобы там он выразил противоположное мнение. В конце покажите нам, как изменился персонаж, тем самым доказав преображение. Зеркальный момент. Прямо посреди фильма для протагониста Майкла наступает зеркальный момент. Полное его описание приводится в моей книге «Пишите роман середины». Если говорить вкратце, главный герой вынужден, образно говоря, заглянуть на себя как в зеркало. Забавно, что в кино в таких эпизодах и правда в кадре часто присутствует зеркало. Он должен оценить себя самого в разгар второго акта, когда на кону жизнь — Это связующее звено между доводом против преображения изначала и доказательством пресловутого преображения в конце. Предотвратив очередное покушение на жизнь отца, Майкл сталкивается в больнице с продажным капитаном полиции Макласки, который затем разбивает Корлеона лицо. Собирается семейный совет. Сони готов вести войну. Том Хейген его отговаривает. Майкл, которого все практически игнорируют, предлагает план. Надо устроить встречу с Алоцо и Макласки. И он, по мнению врагов, соблюдающий нейтралитет, придет туда, возьмет пистолет и убьет обоих. Встречу назначают в ресторанчике в Бронксе. За кадром Капури Джимми и Клеменса прячет пистолет в туалете. Предполагается, что Майкл войдет. Попросит воспользоваться уборной, возьмёт пистолет, выйдет, тут же застрелит обоих, потом бросит оружие и уйдет из ресторана. Перед тем, как стрелять, Майкл переживает зеркальный момент. Вот как всё выглядит в книге. Солоццо опять заговорил быстро и многословно, наклонившись к Майклу через стол. Майкл под прикрытием крышки стола медленно расстегнул пуговицы пиджака, глядя в рот солодца, но ничего не слыша, Не понимая ни одного из множества произносимых им слов, в ушах только гулко стучала кровь. В фильме все выражено куда более явно. Выйдя из уборной, Майкл не выполняет инструкции клеменции. Вместо того, чтобы застрелить собеседников, он снова садится за стол. В болтает, но камера следит за лицом главного героя. Он определенно понимает, что сейчас произойдет. Как только он убьет капитана Нью-Йоркской полиции, Жизнь его изменится навсегда. Корлеон уже не будет героем войны, не сможет сторониться семейных дел. Он стреляет. Далее сюжет закручивается вокруг вопроса о том, сможет ли Майкл вернуть себя прежнего и вывести семью на путь законного бизнеса или же продолжит двигаться в заданном направлении и станет безжалостным мафиозией. Урок. Неважно, планируете вы каждый шаг или импровизируете. Или предпочитаете нечто среднее. Так или иначе, надо устроить мозговой штурм и набросать возможные зеркальные моменты для главного героя. С тех пор, как я сам стал этим заниматься, заметил, что четвертая-пятая идея в списке обычно откровенно бросается в глаза. Прямо таки объявляет мне, вот о чем будет твоя книга, дружок. Управление актерским составом. Принцип такого управления крайне важен. Вы должны наделить каждого персонажа специфическим, отличным от других характером, особенностями, причудами. Чем больше мастерства вы проявите, тем больше возможностей для конфликта в сценах и диалогах. Причем применимо это не только к противникам, но и к союзникам. В «Крёстном отце» у Вита Корлеоне трое сыновей. Сони, кровожадный и вспыльчивый, Фредо, слабый и неуверенный, Майкл — Умный, хладнокровный, способный справиться с давлением. Хотя они вроде бы на одной стороне, между ними тоже случаются конфликты. Том Хейген — адвокат. Он немецко-ирландского происхождения, что выделяет его среди сицилийцев. На этой почве они с Сони порой яростно спорят. В какой-то момент Корлеоне кричит на него. «Будь у меня боевой канцельери сицилиец, мы бы не были в заднице». Двое капу Тессио и клименса отличаются и внешне, и по характеру. Весельчак клименса показывает Майклу свой фокус, как приготовить еду на 20 человек. Соня велит ему отвалить. К числу героев второго плана относятся жуткий Лук Брази. Он хладнокровный убийца — От одного взгляда на него по коже бегут мурашки, однако, придя в день свадьбы, Кони, на встречу с Доном Карлеоне, герой напоминает скорее мальчишку, едва способного связать два слова. Урок «Пусть ваши персонажи, даже незначительные, отличаются по внешности и по характеру, и по причудам». Если так и сделаете, сюжет романа выстроится практически сам собой. «Касабланка». Этот фильм стал настоящей классикой и многие относят его к числу своих фаворитов. Пожалуй, именно здесь звучит самая знаменитая последняя реплика всех времен. А еще, разумеется, в картине сыграли Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейт и Клод Рейнс, не говоря уже о петре Лоре и Сидни Гринстрите, и великом множестве великих в студии Warner Bros. Сюжет. Рик Блейн, Хамфри Богарт. Экспатриант из Америки. Ему принадлежит кафе. Оно же салун, оно же зал азартных игр на территории Марокко. Страны, которая в годы Второй мировой войны находилась под контролем Франции. Местный капитан полиции Луи Рено, Клоу Трейнс, следит за Риком. Он позволяет ему удержать заведение, потому что мужчина отказывается вставать на чью бы то ни было сторону в войне. Но главным образом, потому что сам Луи... Получает откаты в зале для азартных игр, а, кроме того, встречается в кафе у Рика с отчаявшимися женами, убеждая их переспать с ним в обмен на выездную визу. Всё идёт по накатанной, пока в заведении не объявляется Ильза Лунд, Ингрид Бергман со своим мужем, героем сопротивления Виктором Лазло, Пол Хенрейт. Привычный уклад рушится, поскольку Рик с Ильзой в прошлом были близки, а кроме того, теперь каждому придется выбрать сторону, особенно когда нацист майор Штрассер, Конрад Фейт решает покончить с Лазло раз и навсегда. Рику в начале фильма, объявлявшему, что нет человека, ради которого он бы подставил шею, теперь необходимо решить, как поступить — вернуть любимую женщину или пожертвовать всем, в том числе собственной жизнью, ради благого дела. Антигерой. Рик классический антигерой. Если герой воплощает желания и ценности общества, то антигерой волнуется только о себе. Он отстранился буквально или фигурально от сообщества, либо по собственному выбору, либо в силу обстоятельств. Его затягивает обратно, а также нужно справиться с проблемной ситуацией. В итоге вопрос в том, вернется ли он к людям или снова удалится от мира. Основной фактор хорошего антигероя — наличие кодекса. Антигерой живет по собственному кодексу, обычно противоречащему принятым в социуме правилам. Например, грязный Гарри — антигерой. У сообщества, которому он принадлежит, полиции, есть стандарты. Не слишком высокие, но четвертая и пятая поправки соблюдаются. Гарри считает, что такой подход чрезмерно сдерживает человека — К концу фильма, благодаря своей весьма избирательной тактике, он спасает целый автобус детей от психопата. Вернется ли Гарри в социум? «Держи карман шире!» Он швыряет свой значок в воду. Правда, руководство студии, увидев результаты кассовых сборов, быстренько выудило значок и вернула Гарри в строй еще на четыре фильма. После того, как Рика предала, как он полагал, любовь всей его жизни, он отправился в Касабланку. Его кодекс предписывал справедливо относиться к клиентам, но не рисковать ради них головой. Так почему же нам не безразличен антигерой? Потому что у него есть самый дорогой человек. Грязный Гарри заботится о своем партнере, Китнис Эвердин о матери, о младшей сестре и о коте. Рик же переживает о разношерстном персонале кафе. Особенно о своем единственном друге, пианисте Сэмми Дули Уилсон. Увидев эту сторону персонажа, мы надеемся на его искупление. Вот почему мы продолжаем смотреть фильм и читать книгу. Структурные особенности. Нарушение порядка вещей в начале. Когда мы впервые видим Рика, он играет в шахматы самим собой. Как вам такое представление антигероя? Партию прерывает заискивающий мошенник Угарти Петр Лоре который сообщает, что обладает величайшей ценностью во всем Марокко. К нему в руки попали два транзитных письма, и предъявители могут спокойно выехать из Касабланки, поскольку никто не задаст им ни единого вопроса. Этим же вечером он собирается их продать. Для Рика подобная сделка чревата последствиями, поскольку если узнает полиция, заведение прикроют, а самого его точно арестуют. Тут я должен привести одну из своих любимых киноцитат «Всех времен к тому же идеально отражающую характер Рика. «Угарте! Ты ведь меня презираешь?» «Рик, если бы я хоть иногда вспоминал о тебе, то презирал бы». Когда пишете роман, сделайте так, чтобы привычный порядок вещей нарушался уже в первой строчке, в первом абзаце или хотя бы в первой части первой страницы. «Дверь, пройдя сквозь которую, не возвращаются». Преодолев четверть фильма, мы подбираемся к событию, из-за которого относительно безбедному существованию Рика, коим он наслаждается в первом акте, приходит конец. Наступает пора второго акта, а значит и конфликта со смертельными ставками. В кафе у Рика входит Ильза с мужем Виктором Лазло. Тут Рику приходится разобраться в противоречивых чувствах к женщине. Он ее любит и ненавидит одновременно, и понять, каким образом... Они усложняют его стремление к уединению. Лазло оказывается в смертельной опасности. Рик, возможно, тоже. На самом деле смерть грозит всем беженцам в Касабланке. Город закрытый, и за всеми следят нацисты. Основной конфликт в романе начинается только в тот момент, когда главный герой вынужден пройти через пресловутую дверь. Более того, сделать это надо в первой пятой книге, иначе история начнет затягиваться. Зеркальный момент. Теорию зеркального момента я начал формулировать как раз за просмотром «Касабланки». Я перемотал фильм на середину и обнаружил вот что. Рик справляется с присутствием Ильзы так, как любой американский мужчина. Напивается. Кафе давно закрыто, и пока мужчина топит печали в алкоголе, мы видим флешбеки, объясняющие историю его отношений с Ильзой. Видим, как он влюбился в нее в Париже, как они собирались сбежать и пожениться, как женщина передала ему записку, сообщая, что не сможет с ним поехать, но не называя причин, и как он счёл это полным предательством. Мы возвращаемся к сцене, где персонаж напивается, и тут через заднюю дверь в кафе проскальзывает Ильза. Она пришла объяснить Рику, почему осталась в Париже. Выяснилось, что ее муж Лазло, которого она считала мертвым, оказался жив. Она изливает Рику душу. Ослепленной любовью Рик в ответ обвиняет ее в распутстве. По щекам Эльзы катятся слезы, и героиня уходит. Рик же, преисполнившись ненавистью к самому себе, в отчаянии опускает голову и закрывает лицо. Зрителю очевидно, что он вынужден взглянуть в лицо суровой действительности, посмотреть на самого себя, как в зеркало. Значит, таким человеком стал Рик Блейн. Значит, таким и останется? Бугер отыгрывает сцену. В книге мы видим мысли персонажа. Суть же в том, что зеркальный момент указывает, о чем на самом деле история. В данном случае — о том, вернет ли Рик себе человечность. Неважно, планируете вы или импровизируете, главное, что на очень раннем этапе надо провести мозговой штурм и набросать возможные зеркальные моменты для главного героя. Придумайте 4-5 вариантов, можно больше. Покопайтесь в глубинах подсознания — Какая-нибудь идея неизбежно бросится в глаза, и вы поймете. Вот оно. Кстати, вас приятно удивит, насколько органично затем пойдет процесс написания текста. Диалог. В сценарии полно отличных реплик и диалогов. Самая известная сцена, пожалуй, следующая. Капитан Рено. «Всем немедленно покинуть помещение. Кафе закрывается до особого уведомления. Немедленно очистить помещение. Расходитесь!» Рик. Какое право ты имеешь меня закрывать? На каком основании? Капитан Рено. Я в шоке. Я с ужасом узнал, что здесь играют в азартные игры. Крупье протягивает Рено деньги. Крупье. Ваш выигрыш, сэр. Капитан Рено. Большое спасибо. Все на выход. Немедленно. Я всегда говорил, что диалоги — самый быстрый способ усовершенствовать любой сценарий. Поработайте над своими. «Обеспечьте преображение». В конце третьего акта мы, наконец-то, получаем ответ на вопрос, заданный в зеркальный момент. Рик отпускает любимую женщину ради общего блага. Он подписывает себе смертный приговор, убив майора Штрассера, чтобы Ильза и Лазло смогли сбежать на самолете в Лиссабон. Первоисточник пьесы «Все приходят к Рику» заканчивается иначе. И в начале драмы, и в начале фильма персонаж спорит с Луи, На 10 тысяч франков, что Лазло сбежит. В конце пьесы Рик держит Штрассера на мушке, пока самолет не взлетит. Однако затем говорит «Я никогда никого не убивал». И опускает пистолет. Штрассер тут же арестовывает его и отправляет на казнь. Луи перед уходом спрашивает «Зачем ты это сделал, Рик?» Тот отвечает «Ради крупной суммы, Луи. Ради крупной суммы. Ты теперь должен мне 10 тысяч. Занавес». Вполне приличная концовка. Антигерой отказывается умолять, чтобы ему сохранили жизнь. Он совершил самопожертвование, его все устраивает. В фильме, разумеется, ситуация противоположная. Рик убивает Штрассера, но когда являются французские полицейские, Луи велит им начинать аресты по списку. Изворотливый майор давно наблюдал за Риком, и поступки последнего вдохновили его самого обрести человечность они уходят вместе, что становится началом прекрасной дружбы. Многие успешные авторы сначала писали концовку, попробуйте и вы. Сообразив, как должен выглядеть зеркальный момент, вы и поймете, как все должно завершиться. Теперь напишите сцену по эмоциональному накалу равную финалу кособланки. И вот в чем дело? Даже если потом вы измените ее, чувство, которое горящее в вас пока вы движетесь к концу, придаст мощи вектор всем остальным сценам. Бонусный раздел 3. Синопсис. Большинство авторов ненавидят писать синопсисы к романам. Однако, когда отправляешь свой труд агенту, без этого не обойтись. Кроме того, можно написать синопсис для самого себя. И о том, и о другом мы поговорим в следующей главе. Как написать синопсис? Что отличает хороший синопсис? У синопсиса одна основная цель — содействовать продаже проекта. Он мотивирует читателя. Под читателем здесь понимается любой человек, который читает книгу, чтобы купить или взяться представлять автора, перейти от описания непосредственно к тексту. Кроме того, удачный синопсис может привести к тому, что у писателя попросят всю рукопись. Обычно он содержит информацию о сюжете, свидетельствующую о наличии у проекта коммерческого потенциала, не более. В слабом синопсисе, помимо подобных сведений, непременно будет что-то еще, Либо как раз нужная информация окажется недостаточно. Например, синопсису, где найдутся данные об авторе или о том, что побудило его написать роман, место в сопроводительном письме. Никаких рекламных текстов, вроде «Новая звезда триллеров, от которых кровь стынет в жилах», «Находка для поклонников Джеймса Паттерсона» и «Харлана Кобина». В хорошем синопсисе нет эгоистичного невежества, только вежливость. Он ориентирован на другого человека, на читателя. Чего хочет аудитория? Найти проект, вызывающий восторг. Фанфаронство продажам не поможет. Тут требуется грамотно составленное краткое содержание. Если говорить о технической стороне вопроса, то в корректном варианте длинного синопсиса имена героев, упоминающихся впервые, указываются заглавными буквами. Вот так. Тик Андерсон за главными ведет новости на местном телеканале в Лос-Анджелесе режиссер программы Лина Марголис за главными пытается его уволить. Как-то раз в пятницу Тик приходит на работу, а Лина подкарауливает его заявлением, в котором говорится, что Тик приставал к ней. Обязательно ли начинать и заканчивать синопсис действием? Почему? Синопсис представляет собой сплошное действие. Это краткое содержание основной и важных побочных сюжетных линий, изложенная в настоящем времени. Так что да, начните с действия, а потом, если захотите, можете ввести главную информацию, только органично. Например, так. Бак Сэвидж, недавно разведенный пожарный, приезжает на станцию, как раз когда поступает вызов. Он уже готов натянуть форму, когда его вызывает капитан Дэйв. «Айронсайд» и сообщает, что на вызов он не поедет. «Ты подвергаешь опасности себя и всех остальных», — говорит он. Теперь можно добавить главные моменты предыстории. Будьте лаконичны. бакс столько пьет, что от него ушла жена, забрав сына-подростка. У него остался один смысл жизни — работа. С чего стоит начать синопсис? Используйте прием, о котором я уже говорил. Нарушение привычного порядка вещей. Это момент... Я уверен, что место ему на первых страницах. Если не в первом абзаце, когда что-то нарушает обычный мир персонажа. События или новость, или неизбежные перемены. То, что случается не каждый день. Масштабным подобное нарушение быть не должно, но привлечь внимание героя обязана. Дороти Гейл, девочка из Канзаса, бежит домой со своим песиком Тото, потому что на них жалуется городская сплетница Мисс Галч тут копался у мисс Галч в саду, и та поклялась свести собаку со свету. Скарлетт О'Хара, избалованная красавица-южанка, флиртует с парой юношей, и тут один из них сообщает, что ее возлюбленный Эшли Уилкс собирается жениться на Мелани Гамильтон. Эта новость потрясает Скарлетт, став угрозой ее мечтам о браке и привилегиях Старого Юга. Люк Скайвокер, юный фермер с планеты Татуин, Копается в настройках подержанного дроида, и тут внезапно появляется голограмма. Красивая девушка говорит: Помогите обе Ванки Ноби, на вас вся надежда, а потом исчезает. Как решить, о каких героях говорить, если в романе много персонажей? Отстранитесь от книги и спросите себя, как бы вы объяснили ее сюжет другу, будь она фильмом. Что бы вы подчеркнули, чтобы история не показалась слишком сбивчивой или скучной? Вообще-то лучше проговорить все вслух, записывая себя на диктофон, потом послушать запись и внести коррективы. Опять же, помните, это продающий документ, назначение которого — подстегнуть читателя взяться за сам текст, как раньше говорили в рекламе. «Продай запах мяса, не бифштекс". Исчерпывающий рассказ не нужен. Синопсис довольно ограничен по своей сути, так что приходится направить все силы на то, чтобы распалить воображение. Хотя подобное краткое изложение занимает всего страницу, в нем вы можете указать на впечатляющий актерский состав. Например, если речь об эпичном историческом романе о последней битве Кастера при литл Бигхорне, где главными героями являются сам Кастер и его соперник, можно написать так. С ним путешествует Патрик Хаск, репортер с Востока, вознамерившийся представить генерала-мошенника. Молли Саванна... Бывшая проститутка, а теперь шпионка военного министерства, Дилан Маккензи, 12-летний барабанщик, сын печально известного дезертира Ренделла Маккензи по прозвищу Фингал, и старик Джо, ветеран мексиканской войны по происхождению наполовину Лакота, о чем Кастеру неизвестно. Каждый из них изрядно усложнит миссию 7 кавалерийского полка на пути к катастрофе. Как найти баланс в описании сюжета и эмоционального развития персонажей? Подойдите к данному вопросу просто и прямо. Сюжет: однажды ночью Бака будет крик соседки. В ее доме начался пожар, а собака осталась внутри. Скатившись с постели в одних трусах и все еще страдая похмельем после выпитого накануне вечером, он врывается в здание, чтобы спасти собаку. Ему это удается, но в процессе он получает серьезные ожоги. Развитие героя. Неподвижно лежа на больничной койке и лишившись выпивки, Бак вынужден задуматься о том, во что превратил свою жизнь. Когда бывшая жена приходит навестить его, он умоляет ее о прощении. Главное в синопсисе краткость каждой строчки. Говорите то, что надо сказать, и двигайтесь дальше. Голос играет ключевую роль в написании длинного синопсиса. Как передать стиль книги через стиль синопсиса? Синопсис — инструмент, с помощью которого читатель дойдет до текста, а значит, услышит голос автора. Если сможете передать голос и настрой — отлично. Главное — не увлекаться. Вы же не хотите произвести впечатление человека, желающего с помощью синопсиса похвастаться, как ловко умеет их писать. Разумеется, на авторскую манеру можно намекнуть, даже вставить реплику другую. Только убедитесь, что они прямо-таки искрят. Не превращайте синопсис в проект — по писательскому мастерству. Краткость принесет больше пользы. Сравните следующие примеры. В кабинет Филиппа Марлоу, частного детектива из Лос-Анджелеса, без предупреждения входит красивая блондинка. Хорошо, пойдет А теперь пусть чуть-чуть станет слышен голос автора. Дверь в кабинет Филиппа Марлоу Честного сыщика из Лос-Анджелеса распахивается и входит блондинка, которая явно по силам убедить епископа разбить церковный витраж. Капелька вашей манеры не повредит, но только капелька. Затем возвращайтесь к сюжету. Важно нарастить напряжение в синопсисе прямо как в романе. Как сделать так, чтобы текст ожил? Уже в кратком содержании романа должно ощущаться напряжение. Это хрупкий баланс. Нельзя использовать привычные романисту методы изложения. Так вы рискуете затянуть текст и превратить его в сцену, а значит от синопсиса перейдете к нарративу. Так что правильно подбирайте слова и сцены. Например, 13 глава Голодных игр начинается с того, что Китни Севердин уклоняется от летящих в нее огненных шаров. Сцена занимает 5 страниц. Вам явно стоит включить ее в синопсис, но не пересказывать. Достаточно пары предложений. Затем Китнис приходится уклоняться от смертоносных огненных шаров, которые запускают в нее распорядители игр, у нее обгорает куртка, ее рвет, но она выживает. Разумеется, если какой-то фрагмент занимает несколько глав, о нем можно рассказать чуть подробнее. Однако синопсис не может конкурировать с настоящей сценой из книги, и не должен, так что не возлагайте на него такую ношу. Какие ошибки чаще всего допускают писатели при составлении длинного синопсиса? Перестают концентрироваться на структуре. Иногда мне попадаются синопсисы, начинающиеся хорошо, но потом сбивающиеся с курса. Тогда нить повествования теряется. Как и в случае с романом, иногда провисает середина. Надо понимать, чем привлечет читателей второй акт. Это самый важный момент. Читатель начнет задаваться вопросами. С чего мне волноваться, что произойдет? Высоки ли ставки? Достаточно ли событий уместилось в центральных сценах книги? Когда читаешь хороший синопсис, складывается ощущение трехактной структуры: четкое начало, весомая середина и изящное заключение в конце. Чего не должно быть в синопсисе? Как уже говорилось ранее, не должно быть ни слова о самом авторе о том, что подтолкнуло его к написанию книги, о надеждах выйти на рынок, о том, кто должен сыграть главную роль в экранизации, как должна выглядеть обложка и так далее. Иными словами, вся информация, не связанная с кратким пересказом сюжета, является лишней. Каким образом написание длинного синопсиса помогает писателю задуматься об истинной структуре рукописи и пересмотреть ее? Привычка писать длинный синопсис, чем авторы, к слову, как правило, ненавидят заниматься, Отличный способ понять, о чем же ваш роман. Большим мастером был британский автор Джон Брейн. Он советовал быстро набросать полный черновик, а затем написать синопсис на 2000 слов. В итоге документ превращается в рабочую рукопись. При необходимости его можно изменить, чтобы улучшить историю, а уже потом переходить ко второму полному черновику. Есть и другой метод — Подготовить синопсис из четырех частей, и пусть каждая будет по размеру такой, как вы пожелаете. Первая часть — первый акт. Следующая — первая часть второго акта. Затем идет вторая часть второго акта и завершение — третий акт. При таком разделении вам будет проще сосредоточиться на сильных и слабых сторонах всех фрагментов. Когда же вы, наконец, приведете их в приличный вид, то сможете сложить воедино и при необходимости отредактировать, чтобы текст выглядел лаконично. Сделать это можно до написания книги или после. Для тех, кого часто называют импровизаторами, есть другой вариант. Фиксируйте все сразу после того, как написали. Описывайте каждую сцену одной-двумя строками. Завершив черновик, вы сможете собрать краткое содержание воедино, и у вас появится заготовка для длинного синопсиса. Читал Александр Кузнецов.